Глава 4. Первый десант. Этот день мы должны были запомнить на всю оставшуюся жизнь. Первая тренировочная десантная высадка. Для тяжежей были приготовлены индивидуальные десантные капсулы, а для нас, легкочей и средников, десантные боты. Единственное отличие от реального боя и настоящей высадки было в том, что тяжи, как и мы все, должны были десантироваться в своих индах в нашей стандартной учебной броне. Только после сегодняшнего дня должна была начаться узкая специализация в нашем обучении. Утро, как и всегда в последнее время, началось с сигнала тревоги. Омерзительный звук, который сообщил нам, что сегодня нам надо одеться по-боевому. Я тут же заученным движением Мартина Ладиала перевернулся и упал в крепкие братские объятия своего скафандра. Пользоваться им я научился уже на автомате, поэтому по-быстрому проверил функционирование всех систем и загерметизировался. Функционал нейросети объединился с модулем управления скафандром, и на внутреннем проекционном дисплее скафа отобразилась вся необходимая информация. Уровень энергии и запас дыхательной смеси был на максимуме. Тестирование мышечных усилителей прошло штатно. И я встал из зарядного бокса. На всёпро всё у меня ушло не более 10 секунд. Очень неплохой результат, но тут надо отдать должное моей нейросети, всё-таки не хухры-мухры, а Гравская биотехнология. Один за другим мои сокурсники вставали в строй, и в общем канале раздались ох и вздохи, издаленные стоны. общее самочувствие курсантов, так весело проводивших свою увольнительную, оставляло желать лучшего. Вчерашняя пилюля с говорящим названием Протрезвин оказывала потрясающий эффект, но, к сожалению, она не гарантировала, что похмелье не будет. Я, в отличие от большинства товарищей, не стал травить себя сомнительным пойлом, а употреблял более-менее приличный алкоголь, поэтому чувствовал себя довольно неплохо. Голова не болела, и настроение перед предстоящим учебным десантированием я имел прекрасное. Шлемы в походное положение. Становись, скомандовал офицер в настоящей боевой десантной скафандр шестого поколения Jumper 68 производства нашей империи. Десантник второго класса Керн войдя в расположение нашей роты. Эта модификация скафа позволяла производить длинные затяжные прыжки, её очень уважали матёрые десантники. за то, что она могла выручить в трудный момент. Только вот полагался на командному составу. Я проверил конденсатор в системе кондиционирования, там почти планетарка. Прогудел он и воткнулся тяжёлым взглядом в лица курсантов, измученных нарзаном. Почти. А должен был быть чистый спирт. У меня запасы на нуле. Вы что, сучьи выкидыши, даже пить как настоящие десантники не умеете? Огарошенные претензией курсанты молчали, не зная, что ответить на этот вопрос. Не слышу ваших хрульих визгов. Так точно, никак нет, хурм проорали курсанты, тем самым заставив командира учебной роты глубоко задуматься над этим нелогичным ответом. Не придя ни к какому выводу, Керн сплюнул на полу и велел всем строиться перед казармой. Выскочив на улицу, мы построились. И дождавшись командира, побежали на другой конец периметра академии. Там находился парк различных учебно-боевых десантных машин. Мыскольные усилители в ноль, скомандовал на бегу ротный и мстительно улыбнулся. Он как никто другой знал, как себя чувствуют курсанты в данный момент. На его командирский модуль стекалась вся информация, поступающая из личных модулей курсантов, в том числе и об их физических параметрах. Но в его задачу входило не только физическое, но и психологическое закалка будущих десантников. А система подготовки за сотни лет существования академии была отшлифована от и до задолго до того, как он начал свою службу, и не ему было её менять. Курсанты молча выполнили приказ, и на наши плечи навалилась дополнительная нагрузка. Бежать в таком скафбезусилителе задача нетривиальная, но пока мы держались. Правда, такое положение вещей продлилось недолго, и сразу двое курсантов вывалились из строя, чтобы прочистить свой организм от всего лишнего. Довольный ротный с садистской ухмылкой маньяка наблюдал за происходящим. К моменту, когда мы добрались до парка, половина курсантов облегчила желудки и теперь думала только о том, какую кару им придумает командир за нарушение дисциплины строя. Немедленной экзекуции не последовало, и нас погнали дальше. Уже на территории парка нам вручили учебное оружие, и Керн приступил к целевому инструктажу. Больше всех само собой волновали стяжи, им предстояло десантироваться в индивидуальных десантных капсулах, о которых все мы имели только теоретическое представление. Бонукраток, если хоть один ублюдок обосрётся или напортачит, я выжму из вас всё. Дотянёсь туда, куда никто не дотягивался, и вы будете видеть меня в каждом ночном кошмаре. Следить за тактикой. Вперёд. Скомандовал Керн, и мы побежали туда, куда подсвечивала нам тактическая система ЛМК. В данный момент выведенная на интерфейс нейросети как будто не так каждую ночь не снится набегу пропыхтел Шон пожалуй самый жизнерадостный и неунывающий парень из нашей роты я его почти каждую ночь пытаюсь то расстрелять то разорвать на тысячу кусочков и как успехи поинтересовался я пока не удачно приходит деблербой надирает мне задницу ответился смехом Шон и мы подбежав к нашему десантному боту Начали погрузку. По нормативу в таком боте должно было находиться максимум 10 десантников, и погрузиться в него нам надо было всего за минуту. Причём это значило, что надо попасть внутрь, закрепиться в десантных лежементах, расположенных по периметру десантного отсека бота, проверить вооружение и включиться в тактическую схему, транслируемую из кина маленького кораблика. Он передавал нам непрерывно всю доступную обстановку в зоне высадки. Как правило, десантные боты стартовали с десантного корабля, зависающего в околопланетарном пространстве. И как только начинался десант, то они отстреливались и на бешеной скорости устремлялись к планете, пытаясь прорваться через системы планетарной обороны, если она была. По статистике, именно в этот момент гибли в основном десантники. Главное было пережить сам момент нахождения в атмосфере, когда от тебя уже ничего не зависит, а жизнь висит на тонком волоске. Его легко может перерезать шальная ракета или плазменный заряд. А там внизу, в гуще боя, есть большой шанс выжить, тем более профессионально подготовленным кадрам. Как только все курсанты, совершающие сегодня первый вылет, разместились в десантных ботах, двигатели бронированных машин запустились, и они один за другим начали взлёт. В пилоты десантных ботов, как правило, шли самые безбашенные и отмороженные ребята. техту испытывал упоение опасным полётом. Короче, маньяки от профессии. Вот и сейчас мы все смогли убедиться в этом. Находящийся в слиянии с искином шустрого кораблика пилот свечой поднимал машину в верхние слои атмосферы. Его люжемент был приспособлен к подобным перегрузкам и позволял частично нивелировать их. Но ну, наши таким функционалом увы не обладали. У них была совсем другая задача. Они должны были отстрелиться в самый последний момент при приближении к поверхности планеты. Сажать десантный бот вместе с и планируемой высадкой было очень опасно. На поле боя, не имея возможности для манёвра, его бы попросту моментально накрыли первой же ракетой или стационарным орудием. Как только все будто достигли намеченной высоты, а надо сказать, что пилот доставшийся нам оказался ещё не из самых отмороженных, так как мы прибыли в район даже не в первой десятке. Всё мы замерли в напряжённом ожидании. Таймер обратного отсчёта на забрале шлема десантного скафандра отсчитал последние секунды до начала десанта, и мы познали смысл фразы увидеть небо в алмазах. Огорчённый тем, что он не попал в десятку, пилот выстрелил ботом по направлению к нашему целевому полигону. В глазах курсантов потемнело, а к мы ему горло подступил ком размером с футбольный мяч. Вот в этот момент я начал завидовать тем, кто благоразумно облегчил желудок перед началом этой тренировки. Вполне возможно, наш командир не просто так из любви к искусству нагружал похмельных курсантов перед вылетом. Теперь в его действиях мне виделся глубокий сакральный смысл и забота о подчинённых. Да, сука, да! Дурным голосом кричал в канале связи пилот, привязанный страховочными ремнями к своему люжементу. Я всех сделаю. Давай, я знаю, ты сможешь. Сквозь пелену кровавого тумана в глазах я увидел тактическую схему десантирования, и пока выходило, что делал он только нас. Потому что в этом сумасшедшем полёте падения он был на третьем месте. Представляю себе, каково сейчас там ребятам. Но вот уж лёпок, который по недоразумению стал пилотом, что-то сделал, и мне показалось, что я на секунду потерял сознание. Потому что когда я смог опять сконцентрироваться, то мы лидировали в этом забеге, а наш пилот дико хохотал и издавал совсем уж странные горловые звуки. До поверхности планеты оставалось совсем немного, и мы, заинструктированные до дыр, приготовились к отстрелу. 5, 4, 3, 2, 1. Ого, начитал пилот. Но конца фразы мы уже не услышали, потому что мощные перпатроны вырвали наши тела из ботона на высоте в 23 м. И мы устремились навстречу к матушке Гаране. Бот совершал в этот момент опасную петлю и находился в её нижней точке. Наш полёт был неконтролируемым, но перед самой поверхностью сработал миниатюрный одноразовый двигатель, который позволил снизить перегрузку от свободного падения. Зубы клацнули И задницу я себе отбил однозначно. Фиксаторы, удерживающие меня отстрелились, и я вывалился из ложемента, не забыв прихватить из захватов своё оружие. По замыслу учения все десантники, которые пережили десантирование, направлялись туда, куда им указывает тактическая схема. И я, осмотревшись по сторонам, сориентировался и двинул в нужном направлении. Вокруг было множество точно таких же, как и я, бойцов, которые в данный момент бежали как можно быстрее в направлении точки сбора. Припустил я, все знают, что последние 10 курсантов в первом десантировании получают чертовски неприятные позывные, которые придумывают командиры рот. Тут дрящом уже не отделаешься. Пока что меня подобное участь обходило стороной, и не стоило менять данное положение вещей. Впереди всех бежали наши тяжи. Они согласно схеме десантирования шли первыми. Их индивидуальные десантные капсулы были спроектированы так, что в них мог спокойно поместиться тяжёлый десантник в сверхтяжёлых доспехах. Стартовав первыми изнутри десантных кораблей, они буквально втыкались в поверхность планеты. И потом модуль раскрывался в виде цветка, после чего шагающий танк мог вести бой, прикрывать остальной десант и прорывать оборону противника. в случае, если десантирование происходило в гуще врага, часть лепестков десантного модуля по команде десантника могло не открываться, и тогда из модуля получалось своеобразное временное укрытие, нечто вроде дота. Под прикрытием этих танков и должна была происходить вторая волна десанта, в которой уже должны были быть мы. Сейчас на тяжах не было их брони, и они на общих основаниях спешили к точке сбора. Пробежать нам предстояло всего 5 км, что не представляло для нас особой проблемы, тем более в скафандрах. Но вот тут, видимо, у организаторов этого учения что-то переклинило, и они решили усложнить нам его. То тут, то там начали раздаваться взрывы противопехотных мин, пламенный заряд в которых был заменён на шоковый, как только курсант, которому не посчастливилось, оказался в поле действия такой мины, Она самостоятельно активировалась и поражала бедалогу разрядом высокочастотного тока. Сбой энергосистемы скафандра и временный паралич мышц был обеспечен гарантированно. Визуально это выглядело как купол из молний радиусом в 2 м. Как только первые шчисливчики получили свои подарки, я сразу же поменял тактику передвижения. Теперь стремиться вырваться вперёд было просто глупо. поставив задачу тактической системе отслеживать энергетические выбросы от мин и строить мне наиболее безопасный маршрут дальнейшего движения я снизил скорость бега и начал петлять словно заяц судя по общей схеме к подобному решению впитанному нами из баз знаний по тактике боя малыми подразделениями пришёл не только я потому что траектории движения большей части десантников изменились Однако самые туповатые всё равно продолжили свой забег. Оно и не мудрено, впереди бежали тяжи. Пробежав мимо одного из них, я бросил мимолётный взгляд на лицо бедолаги, сведённое судорогой. Хорошо хоть долго это состояние не продлится, всего минуты 3 не больше. Но учебный эффект это принесёт огромный. Постепенно все бегущие впереди выбыли из строя, а те, кто остались позади в лежачем положении и успели прийти в себя, Теперь, наученный горьким опытом, не спешили форсировать события. Постепенно я оказался на переднем крае бегущих и молил всех богов, чтобы меня пронесло. Одновременно с этим я пытался визуально определить наличие мин, но мне не повезло. Молитвы мои услышаны не были, и меня накрыло шоковой миной. Хитрое устройство моим учебным скафандрам определить оказалось невозможно. Во-первых, оно было слишком миниатюрным, а во-вторых, Разработано оно было как раз для того, чтобы минимизировать возможность его обнаружения. Удар высокочастотным током был объединён с ещё какой-то составляющей. И попав под разрыв, я испытал широкую гамму малоприятных ощущений. Как будто меня голым задом посадили на оголённые провода. Как будто из меня пытаются вытащить спинной мозг, да ещё масса всего пронеслась у меня в голове, пока я содрогался в энергичных канульсах. Но больше всего мне это напомнило о первой встрече с ографом. Тогда, сидя привязанным в кресле, я испытал нечто подобное. Теперь я переживал не о том, что получу обидный позывной, а о том, как бы не ослабли мои многострадальные сфинктеры, как в тот раз. Вот тогда можно будет удавиться. Такого позора мне не пережить, и прозвище можно получить просто гадское. Секунд через 30 первый шоковый эффект прекратился, и я остался лежать, постепенно приходя в себя. Системы скафандра, так же как и я в данный момент, перезагружались и пытались самовосстановиться. В себя я пришёл через 2 1/2 минуты, но пришлось подождать ещё полторы, пока мой скаф не придёт в норму. Заодно и проверил свои тактильные ощущения. Пронесло, вроде сухой и дерьмом внутри скафандра не тянет. Только после этого я смог встать, подобрать оброненное оружие и двинуться следом за волной курсантов. Плохо, что тактическая схема слетела, и мне пришлось заново составлять её на основании получаемых данных. За время, которое я был вне игры, толпа курсантов успела пробежать почти километр, и я оказался в очереди за стрёмным позывным. Не то, что так дело не пойдёт. Наплевав на всё, я бросился догонять, отмечая про себя лежащих в отключке бойцов. Как только счёт им перевалил за десяток, я смог более-менее расслабиться. Но, как оказалось, делать это было рано. Чем ближе мы добегали к точке сбора, тем гуще пошло минирование. То тут, то там происходили разрывы, а до конца оставалось чуть больше 500 м. Пришлось остановиться и пороскинуть мозгами Просто так мы, если и прорвёмся, то только чудом. Нет, тут надо применить что-нибудь хитрое. Я переключил систему связи только на канал, в котором находились мои сокурсники, и попытался докричаться до них. Это Сол, рота Керна, все на запасной канал. Переключившись на него, я принялся ждать откликнувшихся бойцов. Всего мой призыв услышало 32 человека из нашей роты. И они тут же начали заваливать меня паническими вопросами. Всем тихо, рявкнул я в эфир. Так просто нам не пройти. Предлагаю схему коллективного прохода минного кластера. Только так мы сможем его преодолеть. И я начал торопливо объяснять тонкости своего гениального и в то же время простого плана, всплывшего у меня в голове. Группа, которая уже сбилась вокруг меня, не стала спорить и согласилась со всем, что я предложил. А моё решение было до смешного простым. И назвал я свой план: "Скованы одной цепью". Всего в группе у нас оказалось восемь тяжей, и их я предложил располагать в цепочке курсантов таким образом: по бокам тяжи стоят среднники, между среднниками лёгкие десантники. Все мы идём одной цепью, активировав эвакуационные захваты, приспособленные для вытаскивания с поля боя раненых бойцов. Если кто-то из цепи попадает под удар шоковой мины, то его тащат двое соседей. Если попадает двое, то происходит то же самое, только их тащат за собой, пока они не придут в себя. Всего пройти надо метров 500-600, не так и далеко, должно получиться. Оббежав на один из флангов, в наиболее удобное для прорыва место, мы растянулись в цепь, активировали захваты и побежали вперёд. Я прекрасно понимал, что как только мы рванём к цели, остальная масса потянется за нами, поэтому мы должны были успеть добежать как можно быстрее. Сам я находился в центре строя, и по какой-то несчастной случайности словил первый разрыв именно я. Повезло ещё, что словил его только я, и пока я повторно проверял свои сфинктеры на устойчивость, меня тащили вперёд два средника нашей группы, причём одной из них была курсант Лесли. Разрывы последовали один за другим, и скорость передвижения нашей группы упал, но она не остановилась. Мы упорно продолжали идти вперёд. Тут нам очень помогли наши тяжи. Бугай словно тяжело востощил на себе троих безчувственных бойцов. Настоящий мастодонт. Нет, мамонт. Точно теперь он будет мамонт, о чём я и сообщил всем в эфире. Мы прошли уже 400 м. И, оглянувшись назад, я увидел, что часть самых ушлых курсантов идёт за нами по пятам на удалении метров 50. Хитрые твари. Но вот справа от нас другая группа курсантов шла точно таким же способом, что и мы. Молодцы, сами пошли, а не стали трусливо плестись за нами. Тут меня озарило. Я понял, что мой план был не самым идеальным, надо действовать немного по-другому. Всем сюда! прокричал я в эфир. Смена построения. Уменьшаем цепь, но теперь идём в две шеренги на расстоянии 2 м одна за другой. Когда в первой кто-то попадает под разряд, его место занимает человек из второй шеренги, а вторая тянет пострадавшего. Всем всё ясно. Моментально перестроившись и сузив фронт нашего прорыва, мы побежали вперёд. Количество разрывов сократилось, и мой план начал давать свои плоды. Мы преодолели последние оставшиеся метры и первыми ворвались на точку сбора. Вслед за нами забежали те, кто шёл за нами по пятам, а потом уже те, кто шёл во второй цепи. И уже потом начали постепенно подбегать те, кто по каким-либо причинам отстал от нашей группы. Я подошёл к нашим улыбающимся парням и девчонкам и деактивировав шлем, поздравил всех с первым десантом. Молодцы, ребята. Все справились. Хреново, что не все наши к нам присоединились, но всё равно всем спасибо за понимание и грамотные действия. Это тебе спасибо, Сол. Ты прирождённый лидер, да и голова у тебя варит, уважительно сказала Клэр Бути. Если бы не ты, мы бы не справились, правда. А внезапно за нашими спинами раздался голос Керна. "Становись!" свирно И мы, подорвавшись на месте, за 2 секунды изобразили строй. Ротный пристально оглядел строй, вглядываясь в глаза каждому стоящему в нём курсанту, и наконец уголки его губ дрогнули и поползли вверх. Курсанты, благодарю за службу. Той первая моя учебная рота за 10 циклов, которая пришла первой, и выиграла в нашем неофициальном командирском состязании. Теперь я десантник первого класса. Но и вам положено поощрение. Я разрешаю вам самим выбрать друг для друга позывные, и с этого дня вас будут звать в боевых условиях только так. Это касается только тех, кто присутствует тут в данный момент. С остальными поговорим потом. Десантник теперь уже первого класса Харткерн нашёл глазами меня и продолжил. Курсант Сол За предложенную тобой тактическую схему тебе объявляется благодарность от лица руководства Академии. Изящный ход. Правда, теперь нашим головастикам придётся придумывать новую схему проверки и усложнять полигон. Но так будет даже интереснее. В качестве поощрения, от себя лично, я сам назначу тебе твой позывной. Он задумался на некоторое время. А в его взгляде пронеслось что-то давно забытое, и повеяло грустью, но потом он повторно улыбнулся и продолжил. Теперь ты, Шустрый. Так звали одного моего боевого товарища. Носи ты прозвище с гордостью, курсант. Так точно, господин десантник первого класса, проорал я ему в ответ. На посадку в транспортёры, бегом, марш! прозвучала команда, и вся наша немного усечённая рота помчалась к стоящим неподалёку транспортом. Подбегая, мы удивились, почему их так мало. Всего 3 бронеавтобуса. Но потом уже в академии мы узнали, что те, кому повезло, гораздо меньше, чем нам, ещё не скоро вернутся в её стены. Им предстояло бежать обратно и собрать все десантные лыжементы, все индивидуальные десантные модули, а потом совершив тридцатипятикилометровый марш-бросок, прибыть в расположение своих род. Такая печальная участь постигла и 25 наших однокурсников, которые не ответили мне. Как мы узнали потом, они просто не могли этого сделать, потому что системы их скафандров находились на перезагрузке. Троим не повезло ещё больше, и они попали в ту самую пресловутую десятку последних и теперь носили новые позывные: Гнус, Сопля и Крага. Последняя была особенно обидной, потому что так называлось одно местное животное, которое было распространено на нескольких планетах, и отличался оно тем, что частенько поедало фекалии других животных, добывая для себя полезные вещества. Обучение в академии шло своим чередом. Раз в 3 месяца нам выдавались базы для изучения, а всё остальное время мы непрерывно занимались: то на полигоне оттачивая мастерство во владении всеми видами вооружений, сов в тренировочных капсулах, где мы пытались получить зачёты по изученным базам и закрепляли полученные навыки на практике. Попутно всем нам были установлены наши первые боевые импланты. Первый. Сила плюс +50. Он увеличивал основные показатели организма и укреплял его, в том числе кости и связки, что позволяло переносить более значительные нагрузки. Второй. Регенерация плюс +10. Ну тут всё просто. Он увеличил регенерационные возможности и дополнял имплант на силу. Вследствие того, что ткани организма постоянно подвергались повышенному износу, и необходимо было как можно быстрее их восстанавливать. От остальных я отказался, решив, что после окончания обучения я смогу приобрести для себя более продвинутые модели. Но без этих мне продолжать обучение было невозможно, так что пришлось, скрипя сердцем, согласиться. Каждые 2 недели мы совершали учебные десантирования, и постепенно программа обучения начала усложняться. Добавилось использование вооружений при десантировании, необходимо было поражать учебные мишени. Также начали осваивать свои сверхтяжёлые боевые скафандры и совершали десантирование исключительно в них. Это добавило нам проблем, потому что приходилось учитывать их не поворотливость при нашем передвижении. А также надо было следить, чтобы не попасть под их массированный огонь. Мы всё больше разделялись по специализациям. Набор баз водовоим к нам тоже начали меняться. Зачем мне, например, базы по их монструозным ходячим танкам? Мне больше подойдёт взлом и проникновение на вражеские объекты или что-то в этом роде. К счастью, больше ни одного из курсантов нашей учебной роты мы не потеряли. Слабаки отсеились в первые месяцы обучения. Остались только самые целеустремлённые и решительные. Внешне мы всё больше начинали различаться. Бугай, которого с мои лёгкой руки теперь все называли не иначе, чем мамонт, вообще превратился в настоящего монстра, 2,5 м ростом. Поначалу ему новое прозвище не понравилось, но когда я объяснил ему суть этого слова, то он изменил своё мнение и теперь с удовольствием им пользовался. Средники тоже увеличились в габаритах, и теперь я, честно говоря, немного побаивался Лесли. Теперь я в открытом противостоянии с ней не справлюсь. Она тоже подросла почти до двухметрового роста и раздалась в плечах, нарастив мускулатуру. Несколько раз она намекала мне на то, что в следующем выходе в город мне не отвертется от посещения вместе с ней тайной комнаты. Я же вырос до 190 см и немного раздался в кости. Но это, как мне кажется, было от воздействия имплантов на силу и регенерацию. Именно после их установки и начался массовый рост в нашей роте. Приближалось окончание второго полугодия нашего обучения в прославленной Академии имени флага адмирала Сильдони, геройского офицера былых времён, историю которого мы так и не узнали, и мы уже начинали подумывать над тем, как мы все вместе будем проводить традиционную увольнительную. Купленные мною во время предыдущего гладка свободы базы знаний, я давно уже изучил и даже пару раз применял их на практике. Я имею в виду базу по взлому и дешифровке. Таким образом я смог глубже разобраться в функционале своего ЛМК. Подарки, которые я купил, достигли своего получателя, чем я изрядно порадовал старшину роты. Бутылку ему передал водитель транспорта, а набор рюмок уже я сам. Постепенно все мы втянулись в напряжённый ритм службы и даже начали получать удовольствие от самого процесса десантирования. Было в этом что-то дикое и первобытное. Полёт на перегонки со смертью. Возможно, именно так чувствуют себя пилоты, когда идут в самоубийственные атаки. В дополнение к базам знаний нам регулярно демонстрировались реальные кадры настоящих десантов на различные планеты. Это были записи с камер, установленных на скафандрах, ботах и других носителях. Разбирались удачные тактические ходы и ошибки, повлекшие за собой гибель личного состава. Больше всего меня поражали сражения с негуманоидными формами жизни. Иногда бывало и такое: космос велика непознаваем в своей бесконечности. Тут я узнал, что освоена только небольшая часть галактики. Не больше четверти её пространства занимали различные государственные образования. Но ну, а большую часть ещё только предстоит освоить. Возможно, это предстоит делать и нам. В истории содружества бывали случаи, когда во время звёздной экспансии исследователи встречали на своём пути врага, само существование которого угрожало всем без исключения. Именно тогда и началась эпоха расцвета космического десанта. На территориях планет, которые входили в содружество, было законодательно строжайше запрещено ведение боевых действий. Не так и много в галактике планет пригодных для жизни нашим кислородным видам. И разрушать их экосистему ведением войн недопустимая трата ресурсов. За такое могли и навалять, объединившись даже самые непримиримые противники.